Ноябрь, шестнадцатый. Мысль, непримененная в жизни, отложений не даст, то есть не будет иметь корня или основания в микрокосме человека. В надземном мысли такие будут сметены астральными вихрями, и потому беспочвенные мечтания бесплодны и реальных следствий не дают. Творческая мысль отличается от мысли бесплодной и праздной. Йог, строящий мысленно храм за несколько переходов от своего местонахождения, ничего общего не имеет с явлением праздной мечтательности. Ценим мысль, породившую решение. Применение же в жизни мысли есть точка отправления действий духа в надземном. Можно представить себе эти действия стороны пьяницы, наркомана или преступника. Почему осуждено безобразие и утверждается красота действий? чтобы охранить человека в надземном от тьмы. Почему столь необычайно важно, как поступает человек наедине? Потому что там, где нет ничего тайного, скрытое в человеке выявляется внешне. Каков есть человек, таково и все, что его окружает. Закон соответствия мощен. Он управляет жизнью в мирах. Каждая мысль порождает созвучное ей окружение которые становятся реальностью для самого породителя мысли. Мысли, утвержденные применением и собранные в чаши в виде отложений кристаллов огня, являются в надземном действующим фактором, магнитом привлекая условия созвучные. И пожинает сполна человек плоды своих мыслей. Хорошо, если они хорошие, а если плохие? Судья — это сам человек. Родитель добра или зла, тьмы или света, суди себя сам. Формула пространственной справедливости. Вот почему слышатся вопли и стенание духов на Многие ли мыслят ясно сияющим? Ведь приходится давать ответ за каждую мысль, за каждое слово. Ответственность за мысли заключается в магнитно-созвучной реакции пространства на каждую из отложенных в чаше. Сумма их излучения отражается в ауре, и через нее поступает свет и тьма. Не имеют утешения породители темных мыслей. Зато и носитель сияющей мысли насыщается светом и радостью духа, является благословением для окружающих. Устремление при этом играет решающую роль. Устремление будет двигателем духов надземном. Но устремляться надо земли, и от земли земля отправная точка для духа, как трамплин для прыжка или стартовая дорожка для самолета. Отсюда понимание ценности и необходимости земных воплощений как единственного пути в беспредельность, ибо не временен дух, вечности сущий, но беспределен. По поведению себя во сне можно судить о свойствах и качествах Духа и, делая из него соответствующие выводы, вносить соответствующие коррективы в то, что подлежит исправлению и усовершенствовать, Нельзя оставлять ошибочное поведение без поправки. Руководство нужно и здесь, бодрствующего сознания над спящим. Явите полную веру в будущее, и по этому мосту доберетесь до нас.